Глава вторая. Дела давно минувших лет. 2016 год, Тиходонск. После увольнения на пенсию бывший участковый из Яблоневки Фёдор Гаврилович Полупан, по прозвищу Горыныч, приехал в родной глavk в первый раз и по очень важному поводу на открытие музея Тиходонской полиции. Ради такого дела Полупан надел костюм и даже галстук, который терпеть не мог, особенно в жару, и надевал всего несколько раз в жизни, да и то ненадолго, либо сфотографироваться, либо до первой выпитой рюмки. У входа в музей собрались еще полтора десятка ветеранов. Капитан Королев, задержавший самого Зубра, майор Оленев, освобождавший заложников в аэропорту и навалившийся грудью на муляж взрывного устройства, хотя про то, что это муляж, в тот момент никто не знал. Были и ещё несколько человек, ставшие героями музейных экспозиций. К ним и подошёл Гарыныч, который сам относился к этой категории. Чуть в стороне стояли ветераны рангом повыше: начальники отделов и служб, полковники, до да подполковники, которые воспитали героев и руководили их самоотверженными действиями. Хотя всех их объединяло теперь одно слово бывшие. А значит, не было больше рангов и звёзд. Пенсия всех уравняла. В компании руководителей Полупан никогда не смущался, а сейчас тем более. А что думал он? В конце концов, они бумажки в кабинетах перекладывали, все отчеты да показатели требовали. А я реально преступность борол, весь подконтрольный контингент до сих пор помню, кто ранее судим, кто у кого подельником был, и ребят героических помню, хотя многих уже и в живых нет. Скорее подошла группа молодёжи, кадеты полицейского колледжа, которые во все глаза смотрели на живых легенд Тиходонской милиции. За 5 минут до назначенного времени гостям вышел бывший стажёр полупана Боря Ищенко, то есть теперь уже полковник Борис Борисович, замнач управления. Здравие желаю, подчёркнуто уважительно, пожал он каждому ветерану руку. Здравие желаю. Невысокого роста, с округлившимся лицом и завысиной, он совсем был не похож на того шустрого стажёра, которому Полупан пророчил блестящее будущее. Хотя взгляд такой же цепкий, и рукопожатие крепкое. "Здравствуй, Боря", ответил Полупан. "Рад тебя видеть и рад, что не ошибся в тебе". Женщина-экскурсовод в форме майора внутренней службы провела гостей по музею. В общем-то, это был один большой зал с остеклёнными стеллажами по периметру. И остановилась у стенда с фотографией, которого смотрел на гостей молодой лейтенант Королёв, рассказал об опасном маньеке Зубре, которого безвредил вчерашний выпускник милицейского института. Потом сам Королёв добавил несколько слов. Зрители поаплодировали, и они перешли к следующему стенду. Наконец, все оказались перед портретом самого Полупана. Экскурсовод торжественным голосом поведала о налётах опасной бандгруппы на дома владения в Климовском районе, о совершённых ею убийствах. Но Фёдор Гаврилович выследил бандитов, смело вступил с ними в схватку, торжественно произнесла она. Двух налётчиков капитан Полупан нейтрализовал, а трёх вывел из строя. Ему тоже аплодировали, кадеты задали несколько вопросов, среди которых обязательный: "А вам было страшно?" "Конечно", честно ответил Горыныч. "Чуть не ус. В общем, было страшно, но сотрудник милиции и полиции обязан преодолевать страх. Вот присутствующий здесь Борис Борисович Ищенко однажды самоотверженно гнался ночью за вором по колено в грязи и задержал вооружённого финкой преступника". Профинку он придумал, но показалось, что иначе та ночная погоня будет выглядеть не особенно героически, хотя нож у жулика вполне мог быть, и Борька действительно рисковал. Потом ветераны и кадеты вместе сфотографировались на память, и Ищенко пригласил пройти в управление, посмотреть, как оно преобразилось, и вспомнить, так сказать, молодость. О, какой ремонт! загудели гости из вежливости, проходя по коридору отдела уголовного розыска. «За счет внебюджетного финансирования», — пояснил Ищенко, хотя это и так было всем ясно. «Вот отдел по раскрытию убийств. Здесь у нас опера сидят, вместо того, чтобы бегать по территории». «Новые методы, инновации, цифровизация», — отечески шутливым тоном пробосил Ищенко, заходя в один из кабинетов. Два молодых оперативника вскочили из-за столов и вытянулись по стойке смирно. «Доложите, чем занимаетесь», — приказал полковник. Споставляя алгоритмы способов убить прошлых лет и современных от чеканя лодин и спарней. Ну и что получается? Оперативник покосился на ветеранов за открытой дверью в коридоре. Гороныч стоял прямо на пороге и слушал с ним поддельным интересом, в отличие от остальных. Говори, говори, это наши люди. Они бандитов ловили, когда ты ещё пешком под стол ходил. Но ну, процент огнестрелов увеличился, хотя в основном холодное оружие и предметы бытового обихода. Есть и похожие по способу, с большим интервалом во времени. Вот недавно в Яблоневке скелет давно пропавшей девушки обнаружили, на ребре след клинка, значит, убийство. В Яблоневке насторожился полупан. А кого там, когда? Кузнецого, кажется, пояснил Выщенко, которая без вести пропавшей чистилась. В прошлом году нашли её. Оказывается, подмытым берегом завалило. Ножом в сердце насторожился Полупан. Как этого? Бабаскина? Ну, Никитоса? "Да", удивлённо ответил оперативник. "А вы откуда знаете?" "А ещё есть сходный способ", не отвечая, спросил Горыныч. "По нераскрытым. Есть старые бойцы без правил, шило и клинок. И вот совсем свежий Ерёми из Авиловской УПГ. Но такие удары по году не делают, они единичны". Полупан побогровел. Да это же Серёжка Гаврин всех валит. Я сразу ещё в 96-ом на него подумал. Только проверяли тогда спустя рукава. Запрос в армию послали, оттуда пришла отписка и всё. Гаврилович, успокойся, Ищенко положил ему руку на плечо. По тем яблоневским сроки давности вышли, они с учёта сняты. Да и по боям без правил «Так что, пусть и дальше людей валят!» — во весь голос закричал полупан, срывая из себя ненавистный галстук и сжимая его в кулаке. Он был в ярости и сейчас полностью оправдывал прозвище Горыныч. Только вместо огня изо рта у него летели брызги слюны. «А вы будете дела в архив списывать до срока давности дожидаться?» «Успокойтесь, успокойтесь!» — один из хозяев кабинета поспешно налил из графина стакан воды. «Сядь, подожди, сейчас поговорим!» Окопник вышел в коридор, где встребожные ветераны, сгрудившись, заглядывали в кабинет. Спасибо вам большое, что пришли. Если что, обращайтесь, всегда буду рад помочь. А сейчас, извините, открылся важный вопрос, надо им заниматься. Да не за что, Борис Борисович, приглашайте, всегда рады, заговорили отставники. Сотрудник проводит вас, вручит небольшие подарки. Лейтенант Ищенко поманил пальцем оперативника. Возьми ключи от моего кабинета, справа на столике подарки в пакетах. Каждому ветерану по пакету. Быстро. Опер схватил ключи и выскочил в коридор. Идите за мной, пожалуйста, пригласил он гостей. Полупан, тяжело дыша, сидел на стуле и жадно пил воду. "Докладывай", приказал Ищенко оставшемуся Оперу. "Сколько всего таких случаев? Не только у нас, по России надо посмотреть. Порядка десятка, может, больше. А по стране надо выборку делать". — Ничего смотреть не надо, никаких выборок, — горячечно произнес Горыныч. — Это гаврин сучонок. Он сотни свиней переколол, а потом за людей взялся. И Никитос, и Кузнецова, и все эти ваши висяки на нем. Просто он умело обставляется, но больше некому. — Знаешь, Гаврилович, — подумав, — сказал Ищенко, — пойдем-ка ко мне. Я начальника УР вызову ребят-убойщиков. Расскажешь им свои подозрения, обсудим все. Только не скандаль. После расстрела на Лермонтовской Гаврош неделю не высовывал нос из своей квартиры. Но бесконечно отсиживаться в норе нельзя. К тому же всю жизнь он ходил бок о бок со смертью и привык к риску. Другое дело, что очень трудно найти черную кошку в темной комнате. Особенно, если ее там нет. После того, что произошло в его квартире, перевозчик наверняка залег на дно. Скорее всего, вообще уехал из города. Только любой беглец всегда оставляет следы. Конечно, лучше всего было бы грохнуть в самого Авила, но для этого понадобится десяток вооруженных до зубов головорезов, да и то, если повезет. И все равно этим проблему не решить, потому что проклятый перевозчик может отдать телефон напрямую друзьям убитого Шевлякова, так что без него не обойтись. Гаврош вновь шел по торговым рядам колеса «Фортуна» и вновь мысленно отмечал, что изменилось с тех пор, как он был здесь последний раз — На месте старого кима теперь торгует молодой парень, то ли внук, то ли просто земляк, но похож. В этом ряду почти все новые, мало кого знаю. О, а там вообще место освободили. Похоже, собираются новый павильон строить. Жизнь здесь была очень динамичной, потому что машина для производства денег не может простаивать или работать вхолостую. Хотя бы Кривой оказался на месте. По слухам, он уже освободился и должен был подобно иссохшей губке напитаться свежими новостями из криминальной жизни города. Кривой, как всегда, сидел под тентом у развала старых запчастей с разборки. Увидев Наполеона, он вскочил, хитрые глаза воровато забегали со стороны в сторону. "А ты чего сказал, он? У нас тут новая крыша. Не суетись, Кривой, и это лучше тебя знаю. Скажи мне, как перевозчика найти?" Перевозчика искренне удивился торговец. Я с ним никогда не работал, даже не знаю. Я месяц как в городе, с солидными пацанами тёрся, но его не видел. Кривой, не гони ты меня, знаешь. Зачем мне гнать? Он мне никто. Говорю, даже не вспоминали его совсем. Я было дело подумал, что завалили его. А что? Есть за что валить? Откуда мне знать? Разве валят только тех, кому есть за что? Раз перестал появляться, значит, что-то случилось. «Может, лоханулся, да посадили?» «Пойду я, ладно? Покупатели вон подошли!» «Может, лоханулся, говоришь? Ладно, Кривой, иди!» Гаврош Наполеон отошел в сторону и задумался. «А что, если с этим лохом Валерой перетереть?» — размышлял он. «Пацан давно трется в шоферской среде, а слухи там о таких чертях, как перевозчик, всегда ходят. Может, что-то слышал краем уха? Может, что-то видел в полглаза?» Да и на ней чего можно, за бабло малое пусть пошукает чертяку по своим связям. Только Валеру этого тоже найти ещё нужно. Ну уж его-то наверняка полегче. И он знал, с чего нужно начать. В кафе фрау Марта с момента последнего посещения заметных изменений в общении было, если не считать того, что бармен Оксана сменила причёску. "Привет", так мог дружелюбно поздоровался Гаврош. "Добрый день", вымучив улыбку, ответила Оксана. Держалась она почему-то напряженно, но Гаврош привык, что его все боятся. «Помнишь меня?» «Мы с дружком Валерой нажрались тут как-то до поросячьего визга, помнишь?» «Помню», — кивнула Оксана. «Хотя знаешь, сколько у вас таких? Только Валера редко напивается». «Не подскажешь, как мне его найти, а то номер трубы потерял». «Номера его не знаю, но сюда он регулярно заходит». Наполеон достал пятитысячную купюру и протянул женщине. Вы же ничего не заказали, не поняла та. Это не за заказ, это благодарность за небольшую услугу. Звякни мне, когда он появится, а то я у него в машине кое-что забыл. Так, ерунда, но хочу забрать. Оксана достала из кармана фартука свой телефон. Диктуй. Наполеон назвал номер разового телефона. Валера тем временем искал Гавроша как мог. Спрашивал о нем и у знакомого качка из группы, крышующий овощной рынок, которому когда-то подогнал запчасти на Тойоту. И у Арсена, таксовавшего раньше на вокзальной площади, а ныне державшего четыре газели на городских маршрутах. И у картежника, знатока многих постоянных клиентов дорогих ресторанов. Но никто о Гавроша ничего не знал, даже прозвище такого не слышал. На всякий случай он зашел и к старому другу Семену. Увидев его толстяк вытряс глаза и забился в угол. "Здорово, дружище", с обманчивой улыбкой Валера распахнул объятия. "Иди, обнимемся. Где твой сводный брат Бампер? Расскажи тебе Уде, как продали меня говрошу". Толстяк замер, отцепинело глядя на выглянувшую из-под расскрывшейся ветровки рукоятку ТТ. "Не убивай, Валерик", заикаясь, выговорил он. "А они втроём налетели". — Бампера сразу вырубили. Он до сих пор в больнице. — Значит, меня лично ты сдал, сучонок. Но спасибо! Валера с размаху залепил бывшему другу пощечину. Не для того, чтобы сбить с ног, а просто унизить, показав ему его место. И тут же вспомнил прошлое. Надо было и мне не лезть тогда на короба. Пусть бы чморил тебя до окончания школы, а может, и вообще выжил бы тебя, трусливую тварь. Сёмка молчал, прижав руку к покрасневшему щеке. Говорож где, колись зараза. Переводчик выхватил пистолет, и это получилось у него довольно ловко. Ствол жёстко откнулся в мягкий живот. Толстяк попятился и сел на кровать. Не знаю такого. Т Трое пришли, я их впервые видел. Ладно, живи, Валера Сумов, ты обратно в Кабуру. Только я тебя больше не знаю. А с бампером ещё посчитаюсь при случае. Напоследок Валера решил обратиться к мяснику, для которого под заказ угнал в свое время пару тачек. Приехал к нему домой и попросил охранника вызвать хозяина. «Зачем ты пришел?» — грубо спросил мясник, выйдя в отбор в банном халате. «Хочешь ментов на меня навести?» «Ну да, Пискарина ведет рыбаков на щуку», — подумал Беврош, а вслух сказал. «Не волнуйся, за мной никто не ходит. Просто сейчас бабки срочно нужны». Может, точил у закажешь? Нормальную скидку сделаю. Зная прежимистость мясника, Валера рассчитал верно. Фраза про скидку того заинтересовала. Ну, можно подумать, засомневался тот. Если бугатти сделаешь? Бугатти не знаю. У меня сейчас крузак, почти нулечай на примете есть. Нет желания взять. Я ещё должен выбирать из того, что у тебя есть? разозлился хозяин. Нет, нет, просто предлагаю. Говорю же, срочно просто. Не нужно мне ничего. У меня баня стынет, тёлки ждут, а я тут с тобой по рыжнике гоняю. Ладно, понял, извини. Да, я вот слышал, что Гаврошку Рузакаев искал. Не подскажешь, как мне на него выйти? Услышав прозвище Гавроша, мясник аж в лице изменился. Висячие до плеч щёки мигом подтянулись. Знаешь что, в сердцах сказал он: "Иди ты в задницу и не приходи никогда больше". В своё убежище в тот день Валера опять возвратился ни с чем. Только теперь на него задачана ещё больше. Если даже на отмороженного мясника одно упоминание о Гавроше наводит страх, то нужно быть крайне осторожным, чтобы по случайности на нож не попасть. Валера любил гаражи, которые являлись частью его жизни. Ему нравились витающие здесь запахи бензина, масла, свежей автомобильной краски, таинственный полумрак, манящий блеск лакировки отстаивающегося угнанного авто. Нравилась их автономность и анонимность. Сюда не приходили ни званные гости, ни заглядывали у чистковые, ни лезли безалаберные соседи. Иногда он привозил в них девушек, иногда выпивал с ёмкой бампером, играл с ними в карты. Иногда ночевал, иногда жил два-три дня, скрываясь от кого-то, или ожидая, когда рассосется очередной острый момент в его неспокойной биографии. Но постоянная жизнь в металлической коробке с помойным ведром в углу осточертела довольно быстро, несмотря на диван, телевизор, электроплитку и рукомойник на стене. Возвращаться в квартиру по-любому нельзя, чтобы там не болтала Рита. У нее ум баби, о чем она сама многократно говорила. Другое дело, что с ней было бы куда веселее — и спать, и по хозяйству. Не самому готовить завтрак, мыть посуду, убирать. Но контакты с Ритой опасны, можно засветиться. За ней вполне могут следить, да и сама она способна в любой момент выкинуть какую-то штуку. Пошла же к Авиллу. А куда она пойдет завтра? Да и главное, разве она согласится на такое житье-бытие? «Нет, модели в гаражах не живут». Он даже представил, с каким выражением лица она произнесёт эту фразу. Оставалось терпеть бытовую неустроенность, обопротивевшие запахи и ограниченность площади. Лишь одним удовольствием Валера скрашивал себе жизнь. Иногда вкусно пообедать во Фрау Марте. Питаться в сухомятку всё время было невозможно, к тому же такие обеды были наименее опасными из того, что он делал в последнее время. В очередной раз он заглянул туда вскоре после визита к мяснику. Валера привычно зашёл в зал и внюл оксане Добрый день. Ой, а вас искали вместо приветствия, сообщила она. Перевозчик заметно насторожился. Кто? Ваш приятель, страшный такой, на волка похож. Я его боюсь, как настоящего волка. Вы с ним раз у нас обедали, уже давно, а я его навсегда запомнила. Перевозчик сразу же вспомнил о Наполеоне. Да, его не забудешь. А зачем я ему? Сказал, что какую-то вещь забыл у вас в машине, хочет забрать. Спрашивал, где вас найти? Ну я же не знаю, так и сказала. Но «Ну, правильно, машинально ответил Валера и, развернувшись в задумчивости, пошёл к выходу. А обедать не будете? удивлённо крикнула вслед Оксана, но перевозчик не ответил. Неужели из-за халата он меня ищет? Как птицы в клетке бились в голове беспокойной мыслью. Его цена 100 руб. в базарный день. Зачем ему эта тряпка? Хотя, может, дело не в самом халате, а в его принципах? И можно ли он считает, что за присвоенный халат он должен меня завалить? нужно отдать им этот чёртов халат. С тех пор перевозчик начал всегда возить с собой излополучный халат, чтобы отдать при первой же встрече. И расспрашивать стал не только про Гавроша, но и про Наполеона. И вскоре Витя Смерч, один из бывших парней Арсения, сообщил, что Наполеон убит. Как убит? изумился перевозчик. Когда? Да очень просто, как убивают. Он же последнее время на авиле работал, вот и доработался. Это точно. «Точнее, некуда», — о Виловске рассказывали. После этого Валера немного успокоился, но халат из машины выкладывать не стал. Мало ли что. Место-то в багажнике, он много не занимает. Конечно, отставной майор Полупан очень хотел поучаствовать в раскрытии убийств, корни которых уходят в далекое прошлое. Трудно сказать, какими чувствами он руководствовался. может застоялся на однообразной пенсионной жизни, как ещё имеющий силы скаковый конь, поставленный в конюшню. Может испытывал комплекс вины за то, что не присёк длинный кровавый путь виноватый киллера, которого начал подозревать в самом начале этого пути. Или хотел доказать другим коллегам-пенсионерам, да и самому себе, что ещё есть порох в пороховнице. Потому и просил бывшего стажёра допустить его на оперативные совещания в главке по инициированному им вопросу. Но всё безрезультатно. Что я скажу генералу? Объяснял Борис Борисович, что мы без тебя не справимся. Я же доложил, что мол твоя версия, а дальше дело со скарей. Если подтвердится, тебя не забудут, я лично прослежу. Грамоту и ценный подарок гарантирую. Да не нужны мне ваши подарки. Что значит если подтвердится? То есть значит Кузнецову и Бабаскина точно к этому твоему свиному киллеру не привяжешь. Он тогда служил в армии. Никаких документов тех времен не сохранилось. Его непосредственного начальника, прапорщика Сиева, уже нет в живых, да и многих других возможных свидетелей тоже. Сроки давности вышли. Преступления сняты с учета. Кто будет по ним пупы рвать? Да как же так? Убийство есть убийство. По ним нет срока давности. Так, Гаврилыч, все. Почитай насчет сроков давности, это тебя успокоит. Но и в наши дни есть схожий по почерку убийство. Вот ими и будем заниматься. А я вам что, помешаю? Ты же сам понимаешь, как это будет выглядеть. Без пенсионера не могли справиться. И потом у тебя уже нет доступа к служебной информации. Ты не имеешь права проводить розыскные действия. Мы с тобой колесо завертели, вот и хорошо. Дальше есть кому думать и работать. Эх, Борька, с горечью махнул рукой пенсионер. Ну хоть позвони, скажи, что решили. На совещании при начальнике Главко рассмотрели собранные по версии отставного участкового полупана материалы и признали целесообразным возбудить уголовное дело, задержать Сергея Гаврина и провести в отношении него расследование в полном объёме. Фотографии Гаврина с паспортной карточки, личного дела в ВМКМате и из анкеты работника мясокомбината подвергли компьютерной обработке и создали синтетический портрет с учётом изменения возраста. Портреты раздали оперативному составу, патрульно патрульной постой и дорожно-патрульной службы ГИБДД. Начался розыск. Розыскное дело назвали "Охота на волка". Название придумал полковник Ищенко. С тех пор, как он стал начальником, у него проявилась склонность к красивым оборотам.